Так что, если место навалом, всех сюда запускать? Через другой ход они ходить будут. Как же, дожидайся. Они тут повсюду из каждой щели попрут. Еще и рояльца прут. Дед разорялся почем зря. Безо всякого смысла просто воздух двигал. Знал же, что они здесь окажутся. Это я про цыган. Как вернулась из своей трехдневной отсидки в замке, на заимке, так и пошла Гулькиным. Говорю, там же целый город под землей. И главное, полностью комплектованный. «Заходи и живи!» «Дед сразу рогом в землю!» «Не пущу!» Остальные помалкивают. Я последний аргумент выложила. «Ты ж Леся сама сказала! Помнишь, когда Спиридон мои беленые яблоньки вышел?» «Окажутся, но поздно. Может, поздно уже наступило?» Дед, надувшись, только рот открыл. «Куды поздно! Поздно будет, когда...» Но Леся его остановила. Положила свою детскую ладошку ему на плечо, он и замолчал. «Ладно», — сказала, — «хватит уже, пусть идут, только пусть через ту лесную избушку заходят, и сюда их не приводи, пожалуйста». Это «пожалуйста» меня аж резануло тоненьким лезвием, внутренней бритовкой по внутреннему пальчику. а Она ж меня просит. Железная леди просит. Не приказывает, не ставит перед фактом, не оставляя выбора, а просит. Или это опять игра? Манипулирование, чтоб я свою полную ответственность осознала. За всех ответственность, за тех и за этих, за Спиридонова племя и за несчастных, одиноких, обиженных жизнью Гулькиных. Дескать, ты, Танька, решение приняла, твои последствия, а мы — потенциальные жертвы твоих неоправданных решений. Шалишь, девочка, знаем мы, кто тут решение за всех принимает. Дрогнувший на «пожалуйста» голосочек меня не проймет. У вас, между прочим, перед жилыми апартаментами дверь, как на звездолете галактика, в ладонь толщиной. Не приводи, рояль пропадет. Тут без ядерного заряда не пройдешь. Итак, дозвол от Гулькиных, а точнее от Леси, на въезд подземелья земель я получила. Теперь к Спиридону уговаривать. Как в его систему мира и спасения избранного им народа впишутся постармейские катакомбы? Оказалось, никак. Отказался но посмотреть захотел. Ладно, покажу, может, передумает Меднолобый. Пошли мы с ним через заимку. Под поле, где я вылезла, подрубить пришлось. Теперь там дыра, как для танка. По шнуру путеводному до кухни и казарм добрались. Спереду он ходит, руками все щупает. Ругается шепотом, армию клянёт за бесхозяйственность. Это ведь надо столько лет, здесь добро пропадает. А лучше, если б всякие иначе склада все это распродали? Для тебя, считай, сохранилось, для людей твоих. Надо все это забрать, говорит, а я ему. Не надо, не бери отсюда ничего. Он вопрошающе смотрит, это почему, мол? А ведь все просто. Даже такой лохудри, как я, понятно. Стоит людям показать источник этого добра, и половина их сюда приедет жить. И скажет, что это все теперь принадлежит им. А вторая половина останется наверху и будет сюда как на склад ходить. А первое им ничего своего не даст. И будет у тебя отец Спиридон под носом «Война до победного конца». Причем не за алтари и очаги, а за матрасы и кастрюли. Вот и выйдешь ты отсюда настоящим пророком. Мор и смерть уже пришли. Глад постоянно возле ошивается, а вот и война на подскоке. А когда они тебя ненароком затопчут, станешь ты еще и мучеником. Вот такой вот вектор». Он еще походил молча, пощелкал мертвыми выключателями, в сортире дергалки смывальные подергал, краны покрутил над умывальниками, на кухне зачем-то в духовку голову сунул, перед вентиляционной решеткой зажигалка щелкнул, посмотрел, как пламя отклонилось, кивнул сам себе, открыл распределительный щит, пощелкал тумблерами. Теперь он вел себя, как дотошный член приемной комиссии, словно составлял опись веренного ему имущества. «К чему это все было запитано? Ты генератор не находила?» Я головой помотала. Генератора я не находила, а про гулькинский термик я рассказывать не собираюсь. «Ладно, Чуири, твоя взяла. Но надо сначала тут как-то все подключить. Хотя сомневаюсь, что генератор тоже оставили. Но поискать надо». Генератора мы не нашли. Видимо, армейцы все же демонтировали его и забрали с собой. Печаль. Спиридон решил генератор через маркиза Коробецкого достать. Тот пообещал покумекать и через пару недель ответ дать. Но двух недель у нас не оказалось. Война грянула раньше. Не та, что я предвещала отцу Спиридону. Не за одеяло и подушки. Настоящая. Большая. Горячая. Дед нашел нас в подземелье. Мы очередной раз там со Спиридоном. Он осматривал камеру, где раньше генератор стоял. Хотел убедиться, что проводка целиковая, не и подключиться будет возможно. А я за компанию притащилась. Из темноты вынырнул фонарь, за ним обозначилась дедова фигурка. Не здороваясь, сказал. «Пошли!» Развернулся и обратно порысил в темноту. Я за ним. Я ж привыкла, что просто так у Гулькиных ничего не бывает. «Сказал дед, пошли, значит, надо бежать». Спиридон тоже не стал рассусоливать. «Кто это, да что это?» Медведем двинулся вслед. «Дед нас к себе привел. У меня, честное слова сразу сердце не на месте. То не приводи сюда, пожалуйста, то сами Спиридона зовут. Значит, не просто так». А в душа с Лесей, обнявшись, на диване у телека сидят. «Вадька рядышком, полный сбор. В чем дело, спрашивать не пришлось». На все незаданные вопросы телек вываливает, как из ведра. Ответили ракетным залпом. На провокационный удар. Сармат, Авангард, Тамагавк, Арктика, Аляска. Короче, наши вдарили по Аляске, штатовцы по нашей Арктике. И те, и другие в ответ на необоснованный удар. Первыми, ясно дело, не мы, ни они. И теперь Лавров с Помпео ведут переговоры через телеграф на вечную тему что делать и кто виноват. Сидят старики по краям синего моря, и из постукивающих телеграфных аппаратиков ленты буквками тянут. Я сразу к Лесе. Ты знала? Та лишь головой мотнула. А молчала чего? Смотрю, а она плачет. Молча плачет. Только слезы текут и плечи чуть вздрагивают. Конечно, она знала, Кассандра несчастная. И что она могла с этим знанием сделать? Ни себе, никому другому помочь не могла. Всё идёт, как идёт. Соломиной реку не перегородить. Несла в себе эту беду, бедная. Вот оно, Лесина поздно. Вот что она имела в виду. Появится, но поздно. Дошло, наконец, до меня, суще глупой. Другие программы есть? Или радио? Нужна максимальная информация? Это полковник Кречин в отце Спиридоне проснулся. Здравия желаю, товарищ полковник. Радио есть. Пошли, я покажу. Вадька поднялся. Я само собой следом увязалась. Никто не спорил. Здесь я еще не бывала. Вадькина нора была полна железа. Мертвых железа. Сервера, кабели, запчасти в коробках, компы друг на друге, ноуты, какие-то даже битые. в Вдребезги разбитые и в угол сметенные. Представляю, как бушевал здесь этот хакер-малорослик, круша свои игрушки, когда интернет схлопнулся. Весь его мир в односчастье бздынь и схлопнулся. Остался только звук, без картинки. Радио продолжало работать. Спиридон подсел к столу, стал крутить колесико и антенну приемника Тексан. Звук был так себе, что-то сипело, что-то хрипело и хлюпало в эфире. Вадик молча протянул баро наушники. Спасибо, мальчик. Мальчик только хмыкнул. Я решила, что здесь не делать нечего, сами потом расскажут. Вернувшись в гостиную, я сразу к деду приступила. — Ты термик свой усилить можешь? Ну, чтоб и ту половину запитать. Хотя бы временно, пока Маркиз Коробецкий генератор не подтянет. Тот отворачивается, прятал глаза, разводил руками. Да как, мол, да откуда? Хватался за свою гармошку, начинал играть у Курского вокзала. Хитрил, придурился. Если б нет, сразу бы сказал. — Ой, дед, не ели! «Ведь можешь же!» Вошла с подносом полным чашек, мисочек, блюдечек, печенюшек, овдоша. «Да может он, может! Ты, Танька, вечно пристаешь, как банный лист! Сделал он уже все! Прямо сейчас бери да въезжай в хоромы!» «Как уже сделал? А чего ж там ничего не работает?» тот дед захохотал, будто классную шутку услышал. Захохотал, заухал филином, засвистел, одновременно грянув марш энтузиастов. А рубильник-то, рубильник, рубильник дёрнуть надо, а вы всё ползаете, проводочками обрезными трясёте. Я с другой стороны запитал. Там и надо было одну жилу протянуть. Война войной, а чаю попить никогда не поздно. Или не рано. За чаем Спиридон с Гулькиными поближе познакомился. Не зная, поверил он в их историю или нет, но только как сообразил, сколько лет мальчику и девочке, сразу стал к ним обоим навы обращаться. Потом все мужики, мальчика включая, ушли термик смотреть и рубильник дергать. Последние испытания проводить, а я решила домой не торопиться, женской половины посидеть. Даже посуду помыть вызвалась. Мне в этом никогда не отказывали. «Танька, ты сама-то не надумала под землю лезть?» А в душа смотрела, как споласкиваю чашки. Я помотала головой. Куда мне под землю? А кисель да как? В бункер ее кроликам и крокодилу? В тюрьму на старости лет ни за что ни про что? Или наверху одно оставить? И еще лучше. Так что мой выбор зависит от моей кошки. Да и стрельнули пока друг другу только по военным базам. Ключевое слово пока. Но, может, этим и ограничимся. Как петухи. Клюнули друг друга и круги нарезают. Сдвинув Вейнстон на гребешки на сторону. «Давно ведь так воюем!» «Тыдыщ! Тыдыщ!» «Пульнуть один раз, тут же обидеться и санкции вести против плохих». «И эфир сотрясать заявлениями, заверениями, обещаниями и угрозами». «Правда, раньше до томогавков и авангардов не доходило». «Погожу пока», — говорю. «Через пару дней выхожу из дома по утренней надобности». Ведро воды принести, глядь, дед на своем крыльце стоит, уставив бороденку в небо. Я тоже голову задрала. По синему небу, незамутненному ни одной облачной мыслью, высоко-высоко летели три самолетика. Два на запад, один на восток. — Дед, самолеты летят! Что, карантин сняли? А я все пропустила? А он тихо так. — Да нет, Танька, это не самолеты, это ракеты. Я аж ведро уронила, чувырла косорукая. Оно с лязгом, как рыцарь с коня, покатилось по ступенькам. Но мне уже не до того. «Дед, я телек. Можно?» Он мне. «Да чего уж, иди посмотри». А сам так и стоит. Ватник на одном плече. Ладошка козырьком от солнца. Я в избу, сундук, лесенка, телевизор. Все остальные гулькины на посту у экрана. Президент в роли главнокомандующего вещает. Чрезвычайное положение, передислокация войск, западная граница, восточная граница, эсминцы США в Баренцевом море. Крылатые ракеты, адекватный ответ. Короче, победа будет за нами. Да, все по-серьезному нынче. Чрезвычайка – это вам не масочно-перчаточный режим. Никаких карнавалов. Все в камуфляж. Тут изображение на экране запрыгало, заплясало, покосилось рябью и потухло. А в доше пультом пощелкало — ноль. Алис капут телевидения Леся поднялась. «Я спать!» — говорит. И пошла прочь, как санамбула, еле двигается, личика бледное, ресницы опущены. Опять дня на четыре заляжет. Самый ответственный момент срубилась. А мы как без плана, без указывающего перста. леська хватая ее за маечку. «Погоди! Ты куда? Куда спать-то? Потом поспишь! Дальше-то чего? Мир треснул, а она спать!» Она вроде даже не заметила ни движений моего хватательного, ни призывов моих. Смахнула мою рукой и ушла. «Не трогай ее. Бесполезно. Она уже спит. Вадька тоже поднялся. Я радио включу. Может, там чего толкового скажут».